Б. Поддержание тесной связи с лидерами других организованных сообществ, оказание на них влияния, определение воровской тактики и формулирование новых неформальных норм поведения. В. Организация общих денежных фондов и их пополнение. Г выявление расхитителей, мошенников, спекулянтов и иных лиц, живущих на нетрудовые доходы с целью установления контроля за ними. Д. Оказание материальной помощи осужденным ворам, их семьям и другим лицам из их окружения. Е. E. Принятие коллективных решений о проведении воровских сходок и по вопросам, рассматриваемым на них. Повестка сходки определяется, в отличие от 50-х годов, не одним вором, а группой лиц, сообщаковой братвой. Обсуждаемые вопросы предварительно ворам не сообщаются. Интересоваться ими не принято и считается подозрительным. Воровская сходка – это форма коллективного решения наиболее важных вопросов воровской жизни. денежных фондов ликвидация лиц, предавших интересы сообщества, разрешение каких-либо противоречий, возникающих в среде преступников, изменение форм и методов противоправной деятельности. Места сходок определяются заранее, для чего используются любые благоприятные легальные условия свадьбы, крестины, именины и даже похороны. В условиях и ИТУ, Сходки нередко организуются в областных, межреспубликанских и республиканских больницах для лечения осужденных. Ж. ведение контрразведывательной работы в отношении действий сотрудников уголовного розыска, что нередко достигается с помощью коррумпированных связей. Распространение ложных слухов, дезинформирующих главарей соперничающих группировок обеспечение безопасности лидеров уголовной среды. З Осуществление судейских функций по разрешению возникающих среди преступников конфликтов, рассмотрению совершенных ими проступков и нарушений норм воровской морали, определение мер наказания виновным. В исправительно-трудовых учреждениях эти особо опасные лидеры, помимо названных выше неформальных установок, придерживаются некоторых особых норм поведения, обусловленных спецификой условий нахождения осужденных в изоляции. Они должны а. общаться только с лицами себе подобными, либо приближенными к воровской касте. б. все недозволенное виту делать через посредников для чего иметь так называемую пристяж, своего рода слуг. Ее составляют лица, выполняющие завора черновую работу, отдельное поручение, шестерки, берущие его вину на себя, громоотводы, выполняющие карательные функции, быки, солдаты. В. Иметь нелегальный канал связи с внешним миром, дорогу, по которому осуществляется доставка запрещенных предметов, денег и продуктов питания. Г. Руководить группировкой отрицательной направленности, которая по их заданию распространяет ложные слухи в отношении осужденных, вставших на путь исправления, обрабатывает вновь прибывших в зону осужденных, искаженно толкует советское исправительно-трудовое законодательство и тому подобное. Д. Занимать наиболее удобные, лучшие места в общежитиях, камерах, около окон, в углах, на первых ярусах коек, нар, в столовых, банях, клубах и тому подобное. Е. Тактически умело подрывать авторитет администрации и актива осужденных, используя допущенные ими ошибки и просчеты, при необходимости провоцировать отдельных сотрудников ИТУ и членов актива на допущение срывов, ошибок. Выполнять указания администрации с выгодой для себя и приближенных осужденных. Не давать работникам ИТУ никакой информации о внутренней жизни осужденных. Ж. Изыскивать возможность работать на